Глава вторая. Последний бой. Вендер оглядел плоды трудов своих. К ритуалу было почти все готово. Сейчас зал точь в точь напоминал зал из храма в синих горах. Не хватало лишь одной вещи камня гнорма. Место для него, обведенное в центре шестиугольной звезды мелом, пустовало. Вендер ждал своего хозяина. И Ниндра признаться мало чем ему помогал, и основную работу для ритуала проделал человек. Сам бог предпочитал появиться лишь на несколько минут и, осмотрев сделанное, молча удалиться. Это раздражало мага, который начал жалеть, что рядом нет Роздана. Хоть безвременно почившего мага и нельзя было назвать другом Вендера в полном смысле этого слова. Тем не менее, сейчас ему просто не хватало общения с людьми. В обществе темного бога легко можно сойти с ума. От невеселых мыслей его отвлек появившийся в зале и Ниндра. Вендер уже привык к новому обличию бога. Но все равно, всякий раз, когда тот неожиданно появлялся, маг невольно вздрагивал. В этот раз появившийся темный бог, судя по всему, пребывал в приподнятом настроении. «Всё готово, человек?» — поинтересовался он, внимательно оглядывая зал. «Готово», — коротко ответил Вендер. «Нет лишь камня. Вот этого!» И Ниндра извлёк из воздуха камень Гнорма и, подойдя к звезде, аккуратно положил его в приготовленное ему место. Затем он повернулся к магу. «На этот раз, надеюсь, нам никто не помешает. Вставай книги, человек. Мы начинаем ритуал». Вендер послушно занял место за подставкой, на которой лежала раскрытая книга. И Ниндра же шагнул в звезду и исчез. «Начинай, маг!» Прошелестел его голос, и Вендер начал читать. Все повторялось, как и в прошлый раз. Только если тогда Мак не смотрел по сторонам и полностью погружался в чтение, на этот раз он читал, но его мысли были заняты другим. Чтение заклинаний не мешало ему наблюдать за красным дымом, окутавшим звезду. В прошлый раз он не прислушивался к своим ощущениям, а в этот раз все тело его отзывалось на каждое слово древнего языка, на котором он читал. Вендер чувствовал, как его окружило плотное защитное облако и услышал гул далеких голосов. Он попытался разобрать, что они говорили, но не понял ни слова. Они говорили на разных языках, и все языки были неизвестны ему. Единственное, что он понял, все говорили с гневом, и судя по всему, этот гнев был обращен именно к Вендору. Мак вдруг понял, что его сознание разделилось на две половины. Одна половина сейчас была погружена в чтение и строгое следование пунктам ритуала. Другая половина испытывала ужас от того, что предстояло сделать ее обладателю, и ужас от того, во что он в конце концов должен превратиться. Вендор ничего не понимал. Сейчас он начал утрачивать контроль над своим сознанием. Он почувствовал себя наблюдателем, который изгнан из своего тела и ничего не может поделать. Ему остается лишь смотреть за тем, что оно делает. В этот момент он увидел, как из красного дыма выплыл и Ниндра. Это был уже не бог в обличии демона. Это было отвратительного вида существо. Обтянутый кожей скелет, волосы которого шевелились словно змеи, а в пустых зрачках разгорался красный огонек. «Как ты себя ощущаешь, маг?» прошелестила в голове Вендера. «Что происходит?» Тоже мысленно взмолился он. «Я решил подстраховаться. Ты в последнее время много пережил, и твое слабое тело может не довести до конца ритуал. Поэтому пришлось заменить твое сознание точной копией. Эта копия не может мыслить как ты, но она может выполнить то, что ей прикажут, от начала и до конца не задавая вопросов». Когда ритуал закончится, ты вернешься в свое тело, не волнуйся. А сейчас просто наблюдай. Голос исчез, и Вендору оставалось лишь последовать совету Бога.